Какой был перед нами берег, скалистый или песчаный, крутой ли от логи, мы не знали. Единственной для нас надеждой на спасение была слабая возможность попасть в какую-нибудь бухточку или залив, или в устье реки, где волнение было слабее и где мы могли бы укрыться под берегом с наветренной стороны. Но впереди не было видно ничего похожего на залив. И чем ближе подходили мы к берегу, тем страшнее казалась земля, страшнее самого моря. Когда мы отошли или вернее нас отнесло примерно мили на 4 от застрявшего корабля, огромный вал величиною с гору неожиданно набежал с кормы на нашу шлюпку, словно для того, чтобы последним ударом прекратить наши страдания. В один миг Опрокинул он нашу шлюпку. Мы не успели крикнуть «Боже!», как очутились под водой, Далеко и от шлюпки, и друг от друга. Ничем не выразить смятение в моих мыслях, когда я погрузился в воду. Я отлично плаваю, но я не мог вынырнуть на поверхность и набрать в грудь воздуху, А ка подхватившая меня волна, пронесясь рядное расстояние по направлению к берегу, не разбилась и не отхлынула назад, оставив на мелком месте полумёртвого от воды, которую я нахлебался. У меня хватило самообладания настолько, что увидев сушу гораздо ближе, чем я ожидал, я поднялся на ноги, И о прометею упустил се бежать в надежде достичь берега прежде, чем нахлынет и подхватит меня другая волна, но скоро увидел, что мне от неё не уйти. Море шло горой и догоняло, как разъярённый враг, бороться с которым у меня не было ни сил, ни средств. Мне оставалось только, задержав дыхание, вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по возможности с новой волной, так чтобы, подняв меня ещё ближе к берегу, она не увлекла меня за собой в своём обратном движении к морю. Набежавшая волна скрыла меня футов на 20-30 под водой. Я чувствовал, как меня подхватило и долго с невероятной силой и быстротой несло к берегу. Я задержал дыхание и поплыл по течению изо всех сил, помогая ей ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху. Скорее к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой, и хотя я мог продержаться на поверхности не больше 2 секунд, однако успел перевести дух. И это придело мне сил и мужества. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро почувствовал под ногами дно. Я простоял несколько секунд, чтобы отдышаться, и, собрав остаток сил, снова опромезью пустился бежать к берегу. Но и теперь я ещё не ушёл от ярости моря. Ещё два раза оно меня нагоняло, два раза меня подхватывало волной несло все вперед и несло всё вперёд и вперёд, так как в этом месте берег был очень отлогий. Последний вал едва не оказался для меня роковым. Подхватив меня, он вынес или вернее бросил меня на скалу с такой силой, что я лишился чувства Я оказался совершенно беспомощным. Удар в бок и в грудь совсем отшиб у меня дыхание, и если б море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но я пришёл в себя как раз вовремя. Увидев, что сейчас меня опять накроет волной, я крепко уцепился за выступ скалы и, задержав дыхание, решил переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были уже не столь высоки, то я продержался до её ухода. Затем я снова пустился бежать и ощутился настолько близко к берегу, что следующая волна, хоть и перекатила через меня, но уже не могла поглотить и унести обратно в море. Пробежав ещё немного, я к великой моей радости почувствовал себя на суше. скарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву здесь я был в безопасности море не могло достать меня очутившись на земле целым и невредимым я поднял взор к небу возблагодарив бога за спасение моей жизни на что всего лишь несколько минут тому назад у меня почти не было надежды я думал что нет таких слов которыми можно было бы изобразить с достаточной яркостью восторг души человеческой восставшей так сказать из гроба и я ничуть не удивляюсь тому что когда преступника уже с петлёй на шее в тот самый миг как его должны вздёрнуть на виселицу объявляют помилование Повторяю, я не удивляюсь, что при этом всегда присутствует и врач, чтобы пустить ему кровь, иначе неожиданная радость может слишком сильно потрясти помилованного и остановить биение его сердца. Внезапная радость, как и скорбь, ума лишает. Я ходил по берегу. Виздевал руки к небу и делал тысячи других жестов и движений, которых теперь не могу уже описать. Всё моё существо было, если можно так выразиться, поглощено мыслями о спасении. Я думала о своих товарищах, которые все утонули, и о том, что кроме меня не спаслась ни одна живая душа. По крайней мере, никого из них я больше не видела. от них и следов не осталось, кроме трёх шляп, одной матросской шапки да двух непарных башмаков, выброшенных морем. Взглянув в ту сторону, где стоял на мели наш корабль, я едва мог рассмотреть его за высоким прибоем, так он был далеко. И я сказал себе: "Боже, каким чудом мог я добраться до берега?" утешившись этими мыслями о благополучном избавлении от смертельной опасности, я стал осматриваться кругом, чтобы узнать, куда я попал и что мне прежде всего делать. Моё радостное настроение разом упало. Я понял, что хотя я и спасся, но не избавлен от дальнейших ужасов и бед. На мне не оставалось сухой нитки, Переодеться было не во что, мне нечего было есть, у меня не было даже воды, чтобы подкрепить свои силы, а в будущем мне предстояло или умереть голодной смертью, или быть растерзанным хищными зверями. Но что всего ужаснее, у меня не было оружия, так что я не мог не охотиться за дичью для своего пропитания, не обороняться от хищников, которым вздумалось бы напасть на меня. У меня вообще не было ничего, кроме ножа, трубки да коробочки с табаком. Это было всё моё достояние. При мысли об этом я пришёл в такое отчаяние, что долго как сумасшедший бегал по берегу. Когда настала ночь, я с замирающим сердцем спрашивал себя, что меня ожидает, если здесь водятся хищные звери. Ведь они всегда выходят на добычу по ночам. Единственное, что я мог тогда придумать, это взобраться на росший поблизости толстый ветвистый дерево, похожее на ель, но с колючками, и просидеть на нём всю ночь. А когда придёт утро, решить, какой смертью лучше умереть. Ибо я не видел возможности жить в этом месте. Я прошёл с четверть мили от берега вглубь посмотреть, нет ли пресной воды, и к великой моей радости нашёл ручейёк. Напившись и положив в рот немного табаку, чтобы заглушить голод, я вернулся к дереву, взобрался на него и постарался устроиться таким образом, чтобы не свалиться в случае, если засну. Затем я срезал для самозащиты коротенький сук, вроде дубинки. уселся поплотнее и от крайнего утомления крепко заснул я спал так сладко как я думаю немногим спалось бы на моём месте и никогда не пробуждался ото сна таким свежим и бодрым